629 октябрь 14 -е. «Мир мой в днях моих, в днях ваших начнет утверждаться, когда им будет оказано не меньше внимания и заботы, чем дням вашим, где сердце ваше, там и сознание. Так задача сводится к тому, чтобы сердце было наполнено моим, но не своим. Насильственно это сделать нельзя». а естественным путем, возможно, лишь при одном условии — при наличии чувства любви. Возлюбивший моё и меня превыше всего по силе любви достигает.